Выждав, пока Юрик один вернулся за стойку, Мартин повернулся к Ирине. «Ты знала». «Я знала», — кивнула Ира. «Уже неделю я знала, что случайности станут убивать нас, всех нас, если даже кто-то из девчонок прорвется к станции и исчезнет в пути. Но я же не могла им ничего сказать, Мартин. Мне надо было умереть, чтобы моя память стала общей. Я...» Мартин осторожно кивнул. «Понимаю». «Никто не решился бы на такое, Иринка, не казни себя». «А ведь ты предпочел бы предыдущую Иринку», — вдруг сказала девушка, улыбнулась. «Верно, Март?» Мартин молчал. «Она во мне», — тихо сказала девушка. «Вот в чем беда, она во мне, и все остальные во мне, и я могу вернуться теперь. Наверное, могу. Нам не надо оставаться на талисмане до скончания веков. Вот...» Только я тебе не нужна. Ира, глупо, — прошептала девушка, глядя мимо Мартина. Я, она, но я другая. Мы все были чуть-чуть разные. Достаточно одного дня, чтобы стать совсем другой. Она резко повернулась к Мартину и улыбнулась сквозь слезы. Все пустое. Забудем об этом, ладно? Лучше поговорим о деле. О каком еще деле? Ирина пожала плечами. Нам надо спасти галактику. «Опять!» – прошептал Мартин. «Дай листок и ручку!» – деловито потребовала Ирина. «Спасибо сейчас!» Мартин терпеливо ждал, пока Ирина пишет на листе простенький список. «Библиотека», «Прерия-2», «Аранг», «Мардж», «Биззар», бизар Шали, «Талисман». «Правильно!» – подтвердил Мартин, чтобы хоть как-то поучаствовать в процессе. Ирина насмешливо посмотрела на него и дописала. «Библиотека», «Мертвый мир», «Бессмысленное познание. Памятник прежней цивилизации». «Прерия-2. Человеческий фронтир. Процветающая колония. Экспансия разума». а ранг Чужой мир. Совершенный разум. Тупик». «Почему тупик?» — возмутился Мартин, вспоминая любезного господина Леаргосика на его славного сынишку. «Потому что если у тебя нет души, или если ты веришь, что ее нет, твоя жизнь тупик». Отрезала Ирина Тут все ясно Дальше сложнее Она дописала Мардж Чужой мир Бизар Чужой мир шали Чужой мир Талисман Ничейный мир Ну? Спросил Мартин Ну? передразнил его Ирина Думай, сыщик Или предоставишь Глупой девчонке Во всем разбираться Задетый Мартин Отобрал у нее лист Помедлил секунду И дописал Мардж «Чужой мир. Прошлое в настоящем. Тупик». «Молодец!» — одобрила его Ирина. Безар, Чужой мир. Будущее в прошлом. Тупик». «Шиали! Чужой мир. Отказ от разума. Тупик». «Так!» — воскликнула Ирина. «Дальше!» — «Талисман. Ничейный мир». Некоторое время Мартин крутил ручку в пальцах, потом пожал плечами «Извини, про талисман я ничего сказать не могу». «Да к чему все это?» «Ты думаешь, что случайно посетил семь планет в таком порядке?» – спросила Ирина. Мартин покачал головой. «Нет, теперь я думаю, что случайности встречаются крайне редко, но...» Ты должен был пройти эти миры, убежденно сказала Ирина Все семь миров Пройти что-то понять Ну как с этими рассказами ключников Кстати, ты мне так и не объяснила, зачем им нужны рассказы, вспомнил Мартин Они им нужны совершенно Верю, почему они отвергают одни истории и принимают другие? Им нужен ты Им нужен любой, кто находит в себе силы и дерзость пройти вратами Им нужен шаг, который ты сделаешь по бесконечной лестнице Им нужно, чтобы, пройдя через новый мир, ты что-то понял Что-то очень важное для себя Историю, которую ключники засчитают, тебе другой человек расскажет впустую Каждый раз, когда ты садишься перед ключником, ты держишь экзамен, Мартин Экзамен на право учиться дальше Допустим, признал Мартин Это куда больше походит на правду, чем скучающие ключники. И я могу поверить, что не случайно посетил эти семь миров в таком порядке. Но зачем? Ирина развела руками. Наши что-то знают. Недаром же эти планеты были в списке. Твой куратор ничего не говорил? Мартин покачал головой. Нет, он темнил. Потребовал отправиться на шиале и талисман, но даже не задал последовательности. Ира... «Давай попробуем обобщить, что нам уже известно». «Давай», — легко согласилась девушка. «Только ответь вначале на один вопрос. Ты сама не из Госбеса?» Ирина не обиделась, покачала головой. «Ты действительно отправилась на станцию случайно, не по просьбе отца или Юрия Сергеевича?» «Мартин, мне 18 лет». «Будет», — уточнил Мартин. «Надеюсь, будет». «Нет, в ГБ...» Таких молодых агентов Мартин вздохнул Ладно, ты извини, но когда Все интриги земные и небесные Мешаются в одну кучу Ирина умоляюще посмотрела на него Мартин, честное слово э, Проехали Пришел Мартин Давай разбираться Тысячи лет назад уже существовала Предыдущая транспортная сеть ключников Так? Ирина кивнула Существование станции позволило всем расам нашего космоса сотрудничать, развиваться, торговать. Видимо, каких-то страшных войн не было, напротив, все шло очень мило. Мартин побарабанил пальцами по столу. Что произошло дальше? Очевидно, связанные воедино цивилизации утратили потребность в дальнейшей эволюции разума, назовем ее ментальной эволюцией. От качественных изменений разумные существа перешли к количественным, «И этого вполне хватало. Наступил золотой век. Благоденствие, бессмертие, неограниченное познание, расцвет искусства и культуры, что-то в этом роде». «Угу», — подтвердила Ирина, — «примерно та линия развития, что навязывается массовой культурой, закусочные на Луне, курорты на Сириусе». «Ой, какие там могут быть курорты с содроганием», — отозвался Мартин, вспоминая Сириус. «Хорошо». «Примем это за аксиому. Экстраполируем Прерию-2 на всю галактику. Что происходит дальше?» «Потоп», — Ирина усмехнулась, — «глобальные катаклизмы, ударившие по всем обитаемым мирам сразу катаклизмы, за которыми стоял не конкретный враг, а само мироздание, вероятно, каждая планета получила свой вариант апокалипсиса». Но результат был один. Транспортная сеть погибла, обитаемые миры были отброшены назад в дикость, какие-то миры, возможно, погибли полностью.